Глава четвёртая. Находясь в вертолёте на высоте 4000 километров над уровнем моря, Закари смотрит на тёмный снимок в руках. Он не понимает, что и где расположено на нём, но это безапелляционное доказательство. Герда беременна. 10 недель. Больше двух месяцев Герда носит под сердцем ребёнка. Его ребёнка. Удивительно, но смотря на неразборчивый снимок, Зак испытывает только одно чувство — страх. Он ознобом проходится по телу и оседает где-то глубоко в душе. Зак не может не сравнивать свои чувства, которые испытал пять лет назад и сейчас. Слишком многое изменилось. Он изменился. Сейчас Зак Ири не испытывает радости, но внутри стала зарождаться новая ответственность, куда большее, чем за девятку и всех, кто находится внутри. Он никогда не считал себя неуязвимым, но этот ребенок, даже будучи еще в утробе матери, показал, насколько он слаб. Противостоять миру непросто, но еще сложнее противостоять апокалипсису. Стоит ребенку родиться, он тут же будет обречен на несчастье, ведь во время тумана нет ничего положительного. Его ребенок не пойдет в сад или школу, он не заведет себе друзей только лишь потому, что так будет весело. Только выживание и ничего более. Закари вспоминает о том, как схватил Герду за руку и угрожал ей. Не нужно было этого делать, но стоило Герде сказать о том, что она может избавиться от ребенка, и у Зака снесло голову. Он был настолько зол, что будь на месте беременной Герды кто-то другой, он бы убил его. Но, несмотря на весь ужас и страх, Закари Келлер никогда не откажется от этого ребенка и сделает все возможное. Он душу дьяволу продаст, но сохранит жизнь малыша и будет стараться делать ее более-менее сносной. Иначе он не может. Не умеет. Кроме Лейзенберга, гинеколога Руфи, Зака и Герды, никто не знает о ее положении. И не узнают. Если уж его мать смогла пропихнуть на девятку Александрию Брукс, то вполне вероятно, что на базе есть еще кто-то из ее людей. Зак не может позволить повториться событиям. Он больше не потеряет ребенка, а если кто-то осмелится причинить ему вред, того ждет неминуемая смерть. Вертолет начинает снижаться, и если бы Зак келлер позволил себе выглянуть из окна, то увидел бы Статую Свободы, а снизу заснеженную местность и троих мужчин в военной форме темно-синего цвета. Немного вдалеке на водах реки Гудзон расположился военный корабль. Зак убирает фото в нагрудный карман черного пиджака и надевает куртку. Оружия при нем нет, рации тоже. Сейчас вся ответственность за девятку лежит на плечах Нео и Ренли. Лезенберг же следит за Гердой. Сняв наушники, Закари выбирается из вертолета. Винты еще кружат, и гости быстро провожают подземное царство клонов. Вот только он об этом знать не должен. Без лишних слов его сопровождают в комнаты, где жили его отец и сестра. Соболезную. Это слово ему говорят все, кого он видит. Закари лишь кивает. В комнату с ним проходит только один военный, капитан Хант и показывает на неприметный стол, на котором стоит внушительного размера коробка. «Тут вещи вашего отца. Тело сейчас загружают в вертолёт. Благодарю». Закари переводит взгляд на собеседника и, не меняясь в лице, спрашивает. «Где моя сестра?» «Мужчина перед ним не из робкого десятка. Ему уже глубоко за пятьдесят. Капитан слишком долго был в военном деле и умеет держать маску». Он никак не показывает растерянности, но военный явно испытывает облегчение. Если рыбыки нет на девятке, то у них есть возможность найти ее и убрать, если того потребуют обстоятельства. Это одна из главных причин нахождения Зака в этом месте. Сберечь сестру, которая стала персоной нон-грата для сильных мира сего. Зак готов прятать ее до старости, но не уверен, что сам доживет до преклонного возраста. Следовательно, он должен обезопасить Ребекку и будущего ребенка до дня X. До дня, когда Закари Келлера больше не будет на этой прогнившей планете. Капитан не сводит пристального взгляда с Зака и лжет так, словно от этой роли обманщика зависит, получит ли он Оскар. «Ваш отец отослал ее еще несколько недель назад. Разве она не прибыла на базу?» — осторожно спрашивает мужчина. Закари выжидает пару мгновений и, нахмурив брови, говорит. «Боюсь, что нет. Кто её сопровождал?» «Я уточню эту информацию и доложу вам по радиосвязи, которую мы наладим между свободой и базой номер 9». «Свободой?» «Как банально они назвали место заточения клонов?» «Может, отец отправил её к матери?» Спрашивает Закари, пытаясь пустить ищи к положенному следу. Хант тут же подхватывает ложь и развивает её дальше. «Он упоминал полковника, но я не уверен». Зак прикасается к коробке, и тихо произносит, несмотря на военного. «Я буду благодарен вам, если вы поможете найти мне Ребекку». «Безусловно, наша организация приложит максимум усилий. Кроме вашего отца, нам нужно обговорить еще кое-что». А вот и вторая причина нахождения Закари на свободе. Задача Ханта же до боли проста. Он должен понять, что Закари Келлер не угроза свободе и ее деяниям, а также он должен как можно быстрее отправить на Родрика на материк. Что именно? Интересуется теперь уже постоянная глава базы номер 9. На свободе уже долгое время проходит работа над некоторыми биоматериалами. Ваш отец был поставщиком определенных ресурсов. Нам нужно это и в дальнейшем. Может, через неделю, а может, и через год. Что за ресурсы? Стволовые клетки. Мы обсудим это позже, после того, как вы проститесь с отцом и наладите работу базы номер 9. Боюсь, нам пока некого поставить вместо вашего отца, а он всегда отзывался о вас как об опытном руководителе. Как все размыто и без конкретики. Закари знал, что они сейчас не попытаются сместить его. У них и тут куча дел, для чего ломать работающий механизм. Они ведь просто могут завербовать главу девятки для своих целей. Это намного проще, чем внедрять своего человека. Это они и пытаются сделать. И сделают, Закари позволит им. «Если отец считал это важным, то мы продолжим сотрудничество». Пару мгновений мужчины смотрят друг другу в глаза. Каждый пытается понять, кто же выиграл этот раунд. «Рад это слышать», — произносит Хант. «Оставлю вас, можете отдохнуть, вертолёт будет готов через два часа». Военный уходит, а закари рассматривает коробку. Перебирает содержимое, но не смотрит на него. Это механическое действие для камеры наблюдения над дверью. Закари складывает все обратно и отправляется в уборную. Она находится тут же, в самом конце квартиры. Входит, запирает дверь и включает горячую воду на максимум. Смотрит на зеркало над раковиной, и уже через несколько секунд там появляются буквы и цифры. «13 Родрик». Закари выключает воду, берет полотенце и вытирает зеркало так, что больше никто не увидит этой надписи. Еще будучи детьми, они играли так с Зейном. Отец научил их оставлять тайные послания на стеклах и зеркалах. Самым популярным местом записок была ванная комната. Вернувшись в коробки, Закари садится за стол и представляет дальнейшие действия организации, которая убила его отца. Скорее всего, они уже начали искать Ребекку, ведь ее побег был недальновиден. Если бы она осталась здесь, ее бы не тронули. Военные на свободе не идиоты и поняли бы, что гибель двоих кейлеров навлечет на их головы куда большие проблемы, нежели устранение одного. Кроме поисков Ребекки, которая может знать больше положенного, военные начнут вербовать Закари. С этим он им поможет. Только после того, как на свободе будут уверены в его преданности, только тогда начнется все самое интересное. Спустя час в бывшее жилище отца входит мужчина. Он представляется майором Гарднером. Он долго и муторно рассказывает о заслугах отца Закари, а потом провожает гостя к вертолету. Забравшись внутрь, Сын видит темно-коричневый, практически черный гроб отца. Садится, ставит коробку с вещами себе под ноги и надевает наушники. Вертолет взлетает, а Зак продолжает смотреть на лакированное покрытие последнего прибежища отца. Сын вспоминает самые ключевые моменты, которые связывали их. Их было достаточно, но не так много, как хотелось бы. Вернувшись на девятку, Закаре тут же отправляется в свой кабинет. В это время на кладбище, недалеко от склепа, в котором покоится сын теперь уже постоянного главы базы номер девять, четверо мужчин роют промерзлую землю и матерятся, на чем свет стоит. Они не знают, кого сегодня будут провожать в последний путь, и сквернословят знатно. Один даже предложил внести закон, чтобы в зиму люди не смели помирать, иначе... А что иначе? Даже если бы эта четверка знала, кого сегодня похоронит они бы ничего не почувствовали потому что появились на «девятке» уже после прихода Тумана и ни разу в жизни не видели Келлера-старшего. Уже на закате Закари и его сестра садятся в бронированный внедорожник и отправляются на кладбище. Третий, дорогой для Закари человек, оканчивает свой путь именно здесь. Нео с семнадцатью военными прочесали периметр и убедились, что на кладбище никого нет, и дочь может проводить любимого отца и не быть замеченной людьми со свободы. Снег повалил знатно. Если так будет продолжаться, то им придется возвращаться по сугробам. Закари уверенно ведет машину и слушает тихий голос Ребекки. Сестра старается не плакать, но слезы крупными каплями стекают по щекам, пока она рассказывает Заку истории, о которых он и так отлично знает. Многие из них он вспоминал в вертолете несколько часов назад. В этот раз на кладбище нет старого священника, его заменил молодой парень, только он из всей девятки кое-как разбирался в слове Божьем. Патрик пел в хоре еще с пяти лет, а потом его мать заставляла ходить на все службы. И вот настал момент, когда это ему пригодилось. Одетый в обычную одежду, он держит в трясущихся от холода руках Библию с золотым переплетом и ждет, когда семья соберется полностью. Когда Закаре и Ребекка подходят к яме, разенувшей пасть, то полковник уже стоит у гроба и смотрит на коричневое дерево, не моргая. В этот раз Зак не прогоняет ее. Хочет ли он этого? Да. Но Закари знает, что отец любил только одну женщину. Несмотря на то, что она чудовище, готовая ради цели сожрать все свое потомство. и отец любил ее всегда. Он добивался ее расположения, а добившись, не прекратил располагать полковника к себе на протяжении долгих лет. Он был упрям напорист. Но ничто не было способно растопить сердце Железной Леди. Даже сейчас, стоя на краю могилы, она не уронила ни единой слезинки. Она без эмоций смотрит на крышку гроба, а когда старшие ее дети подходят достаточно близко, поднимают взор на своего сына. Она не видела дочь очень долго, но даже не дарит ей секундного взгляда. От этого Ребекки становится еще больнее. «Они его убили?» спрашивает полковник, не сводя взгляды с сына. Зак не отвечает ей. Его взгляд против приказов разума направлялся не на гроб отца, а немного правее, на склеп. Зак мысленно просит отца присмотреть за его ребенком. Он не верит в другой мир, в то, что люди как-то возрождаются или же приобретают бессмертную душу, но предпочитает думать, что его ребенок все же где-то существует. Однажды изак пытался понять, почему отказывается принимать смерть сына, и понял, что ни один родитель не сможет смириться с этой утратой. Это невозможно. Это выше сил смертного человека. Не получив ответа, полковник отворачивается от детей и, уходя, бросает. «Я думала, Зейну хватит смелости прийти хотя бы сюда!» Эта случайная фраза была вовсе не случайной, и полковник и Закари оба знали об этом. Полковник пыталась понять, где ее младший сын, но по лицу старшего было невозможно ничего прочесть. Так она и уходит к своей машине, не получив ни единого ответа, но внутри полковника начинает зарождаться злость. Злость на тех, кто посмел причинить фатальный урон единственному человеку во всем мире, который любил ее безвозмездно. Ведь даже чудовищу необходима капля любви и преданности».